Она подняла голову, глаза ее опухли от слез. «Урсула Борн?» Пробормотал я. «Нет», — сказал Пуаро, подходя к ней, — «не Урсула Борн, дитя мое». «Не правда ли?» «Урсула Пейтен». «Миссис Ральф Пейтен». Рассказ Урсулы Минуту или две девушка молча смотрела на Пуаро. Потом, окончательно потеряв самообладание, тевнула и зарыдала. Каролина кинулась к ней, обняла, похлопала по плечу. «Полно, полно, дорогая», — принялась она утешать ее. «Все будет хорошо, вот увидите, все образуется». Несмотря на любопытство и любовь к сплетням, Каролина очень добра. На минуту даже заявление Пуаро было забыто перед горем девушки. Ну вот Урсула выпрямилась, вытерла глаза. — Как глупо, — пробормотала она. — Нет, дитя мое, мы понимаем, что пришлось вам перенести за последние дни, — мягко сказал Пуаро. — И вдруг я узнаю, что вам все известно, — сказала Урсула. — Но откуда? От Ральфа? Я пришла из-за этого. Она вынула измятую газетную вырезку. Я узнал заметку пару Ральф арестован. Значит, все бесполезно, мне незачем больше скрывать. Не всегда можно верить газетам, мадемуазель, пробормотал Пуаро. У него был пристыжный вид. Но все-таки вам лучше быть откровенной. Нам нужна правда девушка посмотрела на него она была в нерешительности вы не доверяете мне сказал пуару и тем не менее вы ко мне пришли почему потому что я не видел ральф не мог этого сделать прошептала она и еще потому что вы очень умный знаете правду и еще мне кажется что вы добрый это правда утвердительно закивал головой паруру слушайте я искренне верю что ваш муж не виновен но дело дело развивается скверным чтобы спасти его я должен знать все даже если в результате улики против него увеличатся. словом расскажите мне все без утайки, все с самого начала хорошо надеюсь «Вы меня не выпроводите за дверь», — сказала Каролина, устраиваясь в кресле. «Во-первых, я хочу знать, почему эта девочка разыгрывала из себя горничную». «Разыгрывала?» — переспросил я. «Конечно. Почему, дитя мое, на пари, чтобы жить?» Отрезала Урсула и начала рассказ, который я изложу здесь своими словами. Она была седьмым ребенком в семье обедневшего ирландского джентльмена. После смерти отца дочерям пришлось задуматься о куске хлеба. Урсуле не нравилась профессия, единственно доступная для девушки без специального образования, профессия гувернантки при маленьком ребенке, а практически няньки, и она решила стать горничной. Старшая ее сестра, которая вышла замуж за капитана фолиота Дала ей рекомендацию. К ней-то я и обращался за справками, и причина ее смущения стала мне теперь ясна. Но уж Соле было бы неприятно, если бы ее прозвали «барышней горничной», тем более, что поступила она на службу по рекомендации сестры. Ей хотелось доказать, что она на своем месте. В папоротниках, несмотря на некоторую отчужденность, дававшую порой пищу для перемывания косточек, она зарекомендовала себя хорошо, была расторопна, добросовестно, умела, Мне нравилась моя работа, объяснила она, и притом у меня оставалось много свободного времени. А потом она встретилась с Ральфом Пейтоном, и между ними завязался роман, завершившийся тайным браком, на который она пошла в сущности против воли. Ральф убедил ее, что отчим не разрешит ему жениться на девушке без гроша за душой. Лучше, говорил он, обвенчаться тайно и преподнести отчиму эту новость при более благоприятных обстоятельствах. Так Урсула Борн стала Урсулой Пейтон. Ральф замерял ее, что подыщет себе работу, расплатится с долгами и, получив возможность содержать жену и став независимым от отчима, раскроет тайну.